Глава 17. Последние дни. Вот уже год Царь пытается разобраться в кровавых свидетельствах своего царствования, нисколько не жалея о многочисленных жертвах, хочет, чтобы на небесах они обрели покой души, дабы снять с себя вину и облегчить совесть. Он неутомимо составляет списки тех, кто погиб по его воле. С пером в руке вспоминает, вызывая к жизни забытые тени, описывая казни. За этим жестоким и кропотливым трудом он воспроизводит события своей жизни. Ему помогают дьяк и исповедник. На пергаменте появляются написанные большими буквами имена». Затем, сопровождая богатыми пожертвованиями, их отправляют в монастыри, где будут молиться о поминовении усопших. Вспомни, Господи, о душах слуг Твоих новгородских числом 5107, 20 человек села Коломенская. Вспомни, об умерших верных христианах числом восемьдесят четыре и еще троих, которые скончались после того, как им отрубили руки, рядом с некоторыми именами следует короткая приписка «Вместе с женой», «С женой и детьми», «С сыновьями», «С дочерьми». Раздражение Ивана вызывает тот факт, что он может кого-то забыть, Надежда на Бога, который должен был вести свои списки и поможет заполнять пропуски. Время от времени царь обращается к Господу. Ты наверняка вспомнишь их имена. Только ты один знаешь их. В списке, предназначенном для Свято-Успенского монастыря в Свияшске, упоминаются княгиня Евдокия, дальняя тетка Ивана, монахиня Мария, сестра двоюродного брата Владимира. Они были утоплены в Белозерске. В одном из списков 3048 имен, в другом 3750. Но, отправив их, Иван вспоминает еще и еще. За его плечами толпится уничтоженная страна. Не признавая себя виновником всех этих смертей, Он одинок, как никогда, ощущая неимоверную тяжесть. Он стар. Бурная жизнь, постоянное переедание подточили его здоровье. После смерти царевича спит всего несколько часов в сутки. Покинул Александровскую Слободу, где все напоминает ему о сыне, и снова воцарился в Кремле. Однажды вечером узнает, что в небе над Москвой появилась комета с хвостом в форме креста. Его закутывают в меха и выносят на крыльцо посмотреть. Очень холодно, воздух прозрачен. Огромный город спит под снегом. Запрокинув голову, царь долго наблюдает за пророческой звездой и шепчет, «Вот предвестница моей смерти». В 1584 году Начинается его физическое угасание. Лекали твердят о разложении крови и разрушении внутренности. Тело царя распухает, кожа отходит клочьями, от него исходит страшное зловоние, которое нельзя заглушить никакими мазями и притираниями. Порой ему кажется, что он пропитался запахом смердящих мертвых тел среди которых так любил прогуливаться. Но нет, это запах его кожи, а, может быть, души. Быть может, Бог разлюбил его, и вместо того, чтобы встречать с распростертыми объятиями у врат рая, не откроет их, но у него столько заслуг, да». Войны, которые он вел на Западе, были разрушительны, зато он завоевал Казань, Астрахань, Сибирь, объединил страну, несмотря на противодействие бояр. Смог бы он сделать все это, если бы не предал смерти злейших своих врагов? Чего стоят несколько тысяч мертвецов, если покорены народы и земли? Но с Богом ничего нельзя знать заранее». Он всегда его, Ивана, поддерживал, но в последний момент может обвинить его в новгородской резне или в многочисленных женитьбах, в убийстве царевича. И это станет последней каплей, переполнившей чашу терпения. Царь бродит по дворцу вслух, разговаривая сам с собой. Страшится наступление сумерек, когда к нему приходят апокалиптические видения». Каждую ночь видит в полумраке сына. Он празднично одет и улыбается, хотя очень бледен, а на виске у него дыра. Они с призраком беседуют. Внезапно Иван кричит и выскакивает из постели. Прибегают слуги и укладывают его снова. Иногда он отказывается вновь ложиться, призывает священников, велит звонить в колокола и служить молебен. На рассвете встает совершенно без сил, подавленный, неспособный принимать решения. Теперь он знает, что есть орудие пыток более совершенное, чем те, что ему приходилось использовать. Жестокие угрызения совести и безумный страх. Из палача царь становится жертвой, одаривает церкви в надежде откупиться. Он отправляет письма во все монастыри России, всем святым и славным обителям, всем благочестивым и смиренным инокам. Великий царь Иван Васильевич низко вам кланяется и припадает к вашим ногам в надежде получить отпущение всем его грехам. Молитесь соборно и в уединении в своих кельях, чтобы Всевышняя Божья Матерь простили ему злодейство, исцелили его душевно и телесно. В выступлении надеется, что сосланные монахи произнесут Богу молитвы громче и убедительнее, чем те, что сотнями полегли в Новгороде, или чем убиенный митрополит Филипп, или архиепископ Леонид. Ни микстуры, ни лекари, ни молитвы ни в силах остановить болезнь. Тогда Иван обращается к магии. Со всех концов в Москву стекаются волхвы, предсказатели, знахари. Их кормят. Каждый день князь Богдан Бельский, близкий к царю, разговаривает с ними. Они настроены мрачно. Все приметы совпадают. «Смерть государя не за горами». Но чтобы не огорчать своего владыку, Бельский скрывает от него пророчество. Несмотря на слова успокоения, которые он слышит от окружающих, Иван чувствует, что болен неизлечимо, зловоние усиливается, все тело болит, и он начинает готовиться к передаче власти. В 1572 году государь составил завещание в пользу старшего сына, царевича Ивана. Так как царевич мертв, он в присутствии бояр диктует новое распоряжение, по которым наследником престола становится Федор. Иван наставляет его править милосердно и избегать бесполезных войн с христианскими государствами. Чтобы направлять слабого телом и душой князя, назначает специальный регентский совет из пяти бояр. В него входят Иван Шуйский, Герой похода на Ливонию, Иван Мстиславский, сын племянницы великого князя Василия, Никита Юрьев, брат царицы Анастасии, Богдан Бельский и Борис Годунов. Самый умный из них, сестра Ирина, которого замужем за Федором. Смягчившись перед лицом смерти, царь называет их своими друзьями, товарищами по оружию. Велит им освободить польских и немецких пленников, снизить налоги. Жалуется снова и снова, что всю его долгую жизнь злые бояре своими предательскими планами принуждали его к жестокости, которой вовсе не было в его характере. Виновны все, кроме него. В рыданиях повторяет «они». Обратили добро во зло, любовь в ненависть. Кого надеется он обмануть этими речами? Своих близких? Или Бога? Последующее поколение? Или самого себя? Но даже в минуты умиленного снисхождения в нем вдруг просыпается ярость, узнав случайно, что астрологи вычислили дату его смерти, 18 марта 1584 года. Велит сжечь их живьем, если предсказание не сбудется. Жена Федора, навещая государя, в ужасе сбежала, напуганная его непристойными жестами и предложениями. В нем внезапно вновь проснулся дьявол, плоть ожила. Через некоторое время у него наступает полный упадок сил, и даже польского посла просит отложить свой приезд в Москву. Самое дорогое удовольствие для него теперь — проводить долгие часы в сокровищнице, где царь разглядывает драгоценные камни, ссыпанные в сундуки. 15 марта он приглашает английского посланника Джерома Горсея спуститься туда вместе с ним. Иван перебирает дрожащими пальцами — Алмазы, изумруды, сапфиры, рубины, жемчуга, геоцинты к сокровищ оживляет его жадный взгляд. Он знает происхождение каждого и цену, которую нежно шепчет. Кажется, истово страдает, расставаясь с ними. Набрав горсть бирюзы, говорит гостю, смотрите, как она меняет цвет. Она бледнеет. «Она предвещает мне смерть! Я отравлен!» Потом показывает на свой скипетр из рога-единорога, оправленный в драгоценные камни. «Они стоили семьдесят тысяч рублей!» — уверяет он, и просит своего доктора нарисовать на столе круг этим знаком своей царской власти. Примечание. Рог-единорога. Так называли «слоновую кость», которые приписывали магические свойства против отравления. Конец примечания. Лекарь подчиняется. Тогда Иван приказывает принести пауков и сажает их недалеко от черты. Те, кто ее пересекают, тут же умирают, остальные остаются в живых. Вот верный знак, говорит царь. Меня не может спасти даже рог единорога и снова возвращается к камням. «Вот самый дорогой и самый известный алмаз Востока. Я никогда никак его не использовал. Он умеряет злобу и сладострастие, возвращает невинность. Крошечный кусочек, растертый в порошок, способен отравить лошадь и человека тоже». Пальцем показывает на рубин. о он благотворен для сердца, мозга, улучшает память, очищает кровь. Посмотрите на этот изумруд. В нем все цвета радуги. Этот камень — враг нечестности. Попробуйте. Я люблю разглядывать этот сапфир. Он придает храбрости, дарит сердцу радость, укрепляет все жизненные силы. Он отвечает за глаза и зрение, лечит кровавые раны, дает силу мышцам. Все они — дары Всевышнего. У каждого свои секреты. Но он открывает их людям, чтобы они могли ими пользоваться и созерцать их друзей, милости и добродетели, врагов, пороков. Иван говорит все с большим усилием и внезапно теряет сознание. Его уносят. Когда приходит в себя, то не говорит о соборовании. Царь все еще верит в возможность выздоровления совместными усилиями священников, лекарей и знахарей. К тому же он говорит митрополиту, что в случае внезапной кончины хотел бы быть похоронен как простой монах. То же желание было и у его отца Василия Третьего. Над Кремлем повисла зловещая тишина. В церквях служат молебны о выздоровлении государя. 17 марта, приняв теплую ванну, Иван почувствовал себя бодрее. На следующее утро ему стало явно легче. Вспомнив, что волхвы предрекали на этот день его смерть, говорит Бельскому, по словам предсказателей, «Сегодня я должен был бы испустить последний вздох. Я же чувствую, что силы возвращаются ко мне». «Пусть эти обманщики сами готовятся к смерти». Бельский извещает об этом волхвов. Те невозмутимо отвечают «Подожди, день еще не закончился». Готовят вторую ванну с горячей водой. Иван с наслаждением в нее погружается, В ней проводит три часа, после чего ложится в постель отдохнуть. Просыпается он в веселом расположении духа, поднимается, надевает домашнее платье, велит привести песниров и поет вместе с ними. Отпустив их, просит Бельского сыграть с ним партию в шахматы, но он так слаб, что не в состоянии передвигать фигуры. Король, ферзь, Неожиданно падают и катятся по полу. Вдруг Иван роняет голову на доску, руки его безвольно свешиваются. Все кричат, бросаются к нему. Доктора осматривают его и растирают тело водкой и ароматными маслами, чтобы привести его в чувство, но все бессильны. Исполняя волю покойного, Митрополит читает над мертвым телом молитвы, которые произносят над постригаемым. Обмытый, причесанный, в монашеском одеянии, он получает новое имя Иона. Деревянный крест и икона Вознесения Господня лежат у него на груди. В сенях шепчутся о том, что смерть не была естественной, что царя отравили бельский с году новым, стремясь захватить власть, Нет никаких сомнений, что слабоумный Федор будет игрушкой в их руках. Бояре с трудом скрывают облегчение, но, столпившись у тела облаченного монашеской монашеское платье, по привычке дрожат. Возможно ли, что бесконечному кошмару наступил конец? Не подымется ли государь внезапно со своего ложа и, гневно сверкая глазами, не отправит ли их на казнь? Тем временем вокруг Кремля собралась огромная толпа, ожидая известия о своем царе. Из боязни восстания или заговора Годунов объявляет о смерти спустя сутки. К этому времени согласованы все детали передачи власти. Когда наконец глашат и кричит с красного крыльца «Нет больше, государя!», толпа с рыданиями падает на колени. Живший в страхе почти сорок лет русский народ, несмотря на все преступления Ивана, по-прежнему считает его наместником Господа на земле. Его нельзя судить, как нельзя судить Бога. Он отец народа и имеет право делать с ним все, что пожелает. К тому же основные удары нанесены по боярам, которых народ ненавидит, безжалостный к предателям, Знать и монахом, он не так часто карал простых людей. Потеряв грозного царя, не лишится ли народ своей единственной защиты, забыв убийство царевича, публичные казни, войну с Ливонией, нищету, в которой живет страна, ее жители вспоминают о победе над Казанью и Астраханью, завоеванию Сибири, чрезмерность во всем, Гарантирует ему вечную память В России всегда отдают предпочтение сильным личностям Страх наказания не исключает любви к наказующему А порой поддерживает ее Тиран притягивает к себе сердца ужасом, который внушает Огромное количество людей присутствует на отпевании и похоронах царя в Архангельском соборе Его кладут рядом с сыном, которого он убил На надгробии надпись «В восемнадцатый день марта приставися царь и великий князь Иоанн Васильевич, сиярусь и самодержец, воинацах Иона». Против своей воли садится на трон Федор. Он слаб сложением и умом, не уверен в себе. Его гнетет неожиданно взваленная на его плечи ноша. Отец говорил, что он похож на Ризничего, а не на наследника престола Называл его Пономарем. С первых шагов новый царь опирается на сильного и честолюбивого Шурина. Скоро Борис Годунов и вовсе займет его место. Что до Ивана, то призрак его живет в преданиях, которые воспевают его как защитника, победителя, гордость России, грозу сильных мира сего. Следы его истинных преступлений живут в архивах. В легендах мнимые добродетели. Кровавый тиран для одних, правдолюбец и собиратель земель для других, он отправляется к высшему судьи. Конец книги. Ноябрь 2018 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева читал Михаил Росляков.